Глава 9. Уход не по -кошачьи. Бухта Чимульпо, Корея. 27 января 1904 года. Сумерки. Как известно, кошки уходят по-английски. Они не прощаются, они просто исчезают. Тихо и незаметно. Уход варяга из Чимульпо был полной противоположностью старым добрым кошачьим традициям. Основательно попрощавшись со всеми, до кого смог дотянуться, он уходил один без верного своего товарища-корейца, хотя потопленная русская конлодка и так уже обошлась японцам в тридорого. Сильнейший в отряде Уриу броненосный крейсер Асама лежал на дне, а сам адмирал погиб. Чиода был в середине процесса спуска шлюпок для подбирания уцелевших с Асаммы. Но Мураками уже начинал подумывать о том, что его покалеченному кораблю надо бы пройти затопленный на фарваторе Сунгари засветло. С помощью оставшимся морякам Осамы шлюпки справятся и сами. Акаси только что закончил циркуляцию вправо, уводившую его от торпеды Варяга, и сразу же стал поворачивать влево, чтобы начать погоню за этим чертовым русским крейсером. На его мостике добравшийся наконец до рубки старший офицер отчитывал минера, по приказу которого крейсер отвернул от противника. Минер вполне резонно отвечал, что хоть он и остался за старшего, единственное, что он знал об управлении кораблем в бою наверняка — самый безопасный курс приминной атаки от мины. На Нива уныло тащился в хвосте японской колонны, медленно отставая от своих неповрежденных коллег. Кочегары только сейчас смогли спуститься в котельное отделение номер один и начали, наконец, поднимать пары в неповрежденных котлах. Такачиха и Ниитака шли встречным с русским крейсером курсом, и их командиры прекрасно понимали, что остановить его теперь могут только они. Правда, оставалась еще надежда на миноносцы, но уж больно призрачная. Варяг продолжал упорно рваться к выходу. Избитый, ское как потушенными пожарами, с выбитой на четверть артиллерии и сотней убитых и раненых на борту, русский крейсер, казалось, превратился в берсерка. Его, как и легендарного скандинавского предшественника, сейчас не могло остановить ничто, кроме удара в сердце. Но в отличие от полуумного викинга, не очень уважавшего кольчуги и использовавшего щиты как закуску, Сердце варяга было надежно прикрыто броней. Так, похоже, от кровопотери и морфия настоял таки гад доктор. У нас немного поехала крыша. Какой еще берсерк? Кто тут неуязвимый? Если бы еще продираться мимо трех крейсеров, еще впереть в темноте мимо миноносцев, и в любой момент может или снаряд к рулям залететь, или мина в борт. А результат один. Большая кормёжка мелкой рыбы. Не рубиться бы, а то обидно будет. Затянувшийся на десяток секунд мысленный монолог Руднева был прерван парой одновременно попавших в варяг снарядов. Один разорвался с эффектом скорее комическим, чем опасным. Снаряд угораздило влететь в подвешенный на цепи колосник, оставшийся от сорванного ранее экрана. В результате колосник силой взрыва впечатало в борт, а оторванная цепь хлестнула по палубе варяга, прорубив палубный настил. Дождь осколков пролетел по палубе, но все, что могло быть повреждено в этом секторе правого борта, давно уже было искорежено, разбито, прошито на вылет, лежало в лазарете или в корабельной бане, куда по штатному расписанию складывали покойников во время боя. Не окажись на пути снаряда чугуняки, пришлось бы заделывать еще одну пробоину у ватерлинии коих у «Варяга» и так имелось уже спиток. Второй снаряд оказался более удачливым. Он взорвался на баке «Варяга», сдетонировав араструб вентилятора. Конус осколков и взрывная волна пришлись на правое баковое шестидюймовое орудие и прикрывающий его до уровня ствола бруствер из мешков с песком. Шимозный самум пронеслось в оглушенном морфеем и болью мозгу Руднева. Действительно, на несколько секунд бак варяга скрылся в облаке песка, смешанного с дымом от сгоревшей шимозы. Когда все осело, стало видно, что из расчета 6-дюймовки в строю осталось трое подносчиков. Остальные лежали на палубе, припорошенные песком, который быстро пропитывался кровью. Один из уцелевших членов расчета метнулся к орудию и стал его быстро осматривать. Через несколько секунд до мостика донесся его крик. Стрелять-то можно, но циферблаты из центральной наводки поразбивало. И прицел снесло нахрен. Так, так это Шавроменко. Ну, точно. В начале боя их же посылал подменить пару раненых именно у этой пушки. Он и пара его товарищей по расчету оказались прикрыты от осколков стальным телом пушки. Звереву повезло меньше. Было видно, как он отполз к шпилю и привалился к нему спиной, левой рукой протирая засыпанные песком глаза. Правый комендор зажимал рану в боку. С мостика трудно было разобрать, насколько серьезное ранение он получил, но если передвигаться был в силах, то, скорее всего, выживет. «Авраменко, Михаил, становись за наводчика! Сможешь?» «Да что тут хитрого, ваш в искобороде? Коль могу с моей хлопушкой, то и с этой сподоблюсь! Но целиться-то как? И кто подавать будет?» Словно в ответ на второй вопрос, на бак, как черти из коробочки, вылетели десяток матросов из резерва подносчиков. Расставленные по местам Мичманом Эйлером, они организовали довольно-таки сносную для новичков цепь подачи, оттащив раненых к люку, где ими занялись санитары. Через пару минут после взрыва орудие опять упрямо открыло огонь. Правда, чисто демонстрационный. Куда-то в сторону неприятеля. Эффективно стрелять без прицела, наводя пушку через ствол, На дистанции больше километра было нельзя. Вскоре с помощью корабельного батюшки приковылял обратно и наскоро перевязанный прямо на палубе зверев. Он опустился на настил у левого бакового орудия и стал считывать данные с его циферблатов. Но громкости его голоса после ранения не хватало на то, чтобы перекричать грохот разрывов и выстрелов. Тогда, к удивлению Руднева и всех находящихся на баке и мостике, Над сражением разнесся хорошо поставленный, окающий, протоиерейский бас корабельного священника Варяга. Но вместо молитв и славицы Господу, отец Михаил стал, надежно перекрывая грохот боя, выдавать данные для стрельбы на поврежденное орудие. «Возвышение десять! Правое отклонение семь! Аминь! Тьфу! Огонь!» После этого стрельба из орудия перестала носить показной характер и снова стала относительно опасной для японцев. Рудневу вспомнилась вечерняя проповедь его однофамильца, прочитанная команде накануне сражения. Не впадая в фальшь, достаточно считать мерзостью войну наступательную, ничем не вызванную, кроме тщеславия и корысти. Но война оборонительная, как право необходимой обороны, Не противно было нравственному сознанию ни таких мудрецов, как Сократ, ни таких святых, как преподобный Сергий. И закон, и церковь признают это право бескорыстным. И поэтому эта война может считаться святой и благословенной. Итак, православные, черная туча, давно облегавшая горизонт, разразилась грозой. Японцы в надежде на своих европейских друзей первые подняли на Россию вооруженную руку. Мы не хотим войны. Наш царь миролюбивый и употребил все усилия для ее отвращения. Язычники захотели воевать, да будет на то воля Божья. А ведь придется поменять свое мнение, если не о русской православной церкви в целом, то хотя бы об ее отдельных представителях», — мелькнуло в голове Петровича. Вот, наконец, ушли из аппаратов правого борта две торпеды в сторону Токачиха и Ниитаки. Значит, дистанция сократилась уже до дюжины кабельтовых. Японцы любезно ответили тем же. Минеры на Токачиха подозревали, что с такой дистанции добиться попадания практически невозможно. Но что делать, если командир приказал отстреляться немедленно, потому что крейсер должен начать маневр уклонения от вражеских мин, а это неизбежно приведет к увеличению и так предельной для минного выстрела дистанции. Не слишком опытные минеры-неитаки, В точности повторили действия своих коллег. Теперь в сторону варяга эффектно чертили свой путь четыре мины. Впрочем, не слишком на самом деле опасные. Но береженного бог бережет. Принять влево, насколько можно. Сел, Федорович, и так идем на пределе опасных глубин. Не стоит. Штурмана, штурмана, эх, какая же вы шпана. Черт, ну какая сволочь этот доктор со своим морфием. Как теперь на прорыве сосредоточиться, когда все вокруг мерцает, и из реальности выпадают то секунды, то минуты? Ну, хоть на полкабель-то левее, Мины они все же поопаснее, чем мель будут. И не забывайте, у вас в лоции глубины промерены в полный отлив, а сейчас у нас в запасе еще полметра. Знаю, учел, но все равно опасно. Хотя что так опасно, что так, будь по-вашему. Может, дать ненадолго полный назад, тогда мины точно мимо пройдут. Скорость сейчас важна, скорость. Идея хорошая, но не своевременная. Нам надо от них оторваться. Кстати, Василий, помнишь, что я тебе про шарики говорил? Давай, тащи свое хозяйство на корму. Пока доберешься, будет пора скидывать. И прихвати с собой кого-нибудь, а то один не успеешь. Все, вот, Федорович, да присядьте же наконец. На вас лица нет. Да, уже, сейчас. «Кресло? Благодарю. Крикните в машину, пусть еще добавят». Еще пара минут, и за кормой остались и токачиха с Ниитакой. Ниитака сначала дисциплинированно повторил за токачиха маневр уклонения, а потом его командир, увидев, что мина все равно идет прямо в борт, положил руль еще круче влево. И теперь от японского кильватора остались одни воспоминания. Каждый крейсер разворачивался и ложился на курс преследования самостоятельно. Но главное, все они, кроме отставшего от своих Нанивы, были теперь, черт побери, за кормой. На мостике Нанивы Капиранг Квада, убедившись в том, что его худшие опасения остаться на поврежденном крейсере один на один с варягом, становятся реальностью, предпочел отвернуть к правой кромке фарватера заранее. В этот момент у русских на правый борт могли стрелять 4 шести дюймовки из шести, причем прицельно только две. На остальных были сбиты прицелы, и их огонь был скорее демонстративным. На уже оставшемся за кормой варяга единственном японском трехтрубнике Неитаки, во время разворота на курс преследования разорвало баковую шестидюймовку. Из расчета на своей шкуре испытавшего эффективность родного шимозного боеприпаса в купе с зарядом кардита, Уцелели двое. Это приписали удачному попаданию русского снаряда, ударившего якобы прямо в ствол. Но истинной причиной произошедшего была длительная стрельба с максимальной скорострельностью, без чистки орудия. Меть от сорванных поисков снарядов медленно, но верно накапливалась в нарезах орудийного ствола. Он постепенно перегревался, что вело к его расширению и деформации. И, наконец, настал момент, когда очередной снаряд — просто заклинило в канале в момент выстрела. Добавьте к этому сверхчувствительность и скверный характер Шимозы, в результате от пушки и прислуги практически ничего не осталось. Та же судьба после часа беспрерывной стрельбы ожидала бы и половину орудий «Варяга», но приказ Руднева о прочистке стволов проволочным банником и салом, столь негативно оцененный старшим артиллеристом, избавил пушки и их расчеты от незавидной судьбы погибнуть от собственных снарядов. В отличие от моряков начала века, Карпышев не раз читал о данной проблеме, которая впервые появилась именно во время этой войны из-за возросшей скорострельности новых артсистем. На самом деле, единственный шестидюймовый снаряд, попавший в Нетаку, при сближении крейсеров, не нанес ей никаких значимых повреждений. Два аккуратных отверстия на входе и выходе в кладовую сухой провизии и полсотни килограммов риса, превращенных в рисовую пудру, между ними. Варяг уходил. Носовые орудия уже не могли вести огонь по наниве. а только ложился на курс преследования, а Акасии предстояло обходить раскорячившегося в развороте поперек фарватора Токачиха. Строй японцев сейчас лучше всего описывался словом «куча», причем с эпитетом «беспорядочная». Централизованное руководство отрядом, и так не слишком удачное, было утрачено окончательно. На русском крейсере наконец-то раскочегарили машину до уровня, отдаленно напоминающего продемонстрированные в Филадельфии на сдаточных испытаниях. Несмотря на пессимизм механика, сутки подготовки, душ ледяного масла на подшипники, полуторная смена кочегаров и, главное, осознание всеми того факта, что на кону стоят их жизни, Разогнали «Варяг» до вчера еще немыслимых 22 узлов. Кормовые орудия продолжали всаживать снаряды куда-то в сторону постепенно отстающих японцев, а расчетам уцелевших носовых и бортовых теперь предстояла совсем другая работа – отражение минной атаки. Корабельная русская рулетка начала 20 века. Не успеешь всадить пару-тройку мелких или один крупный снаряд в низкую, летящую по волнам тень миноносца до того как он подойдет на расстояние менее полукилометра, получив в борт подарок сотни кило взрывчатки. А где-то там, впереди, на крейсере третьего класса Чихая, лихорадочно поднимали пары в двух, пока еще холодных котлах, в отчаянной попытке предупредить транспортные пароходы с войсками о немыслимой еще утром угрозе. Варяг вырвался из Чимульпо. Никто на японских кораблях накануне не принимал такую возможность всерьез. Чихаю отправили к выходу из бухты для проформы. И, зная об этом, на корабле даже не поддерживали пары в половине котлов, так как и двух оставшихся вполне хватало для поддержания экономичного хода. Теоретически, японский крейсерок почти не уступал варягу в скорости. 21 узел против 23. Но варяг-то уже шел на 22, а вот Чихайе еще предстояло разгоняться с 8. Так или иначе, но как сам его командир капитан второго ранга Фукуи Масоеми, так и все подчиненные ему офицеры четко понимали свой долг. Они были обязаны предотвратить или хотя бы отсрочить атаку варяга на беззащитные трампы, пусть даже ценой своих жизней и потери корабля. Поэтому, выжимая все возможное из машин, их кораблик устремился в сторону транспортов, ожидавших исхода гремевшего чемульпо боя. Сигнальщики непрерывно отстукивали семафором в их сторону один и тот же сигнал. Немедленно сняться с якоря, рассеяться и уходить в море. А если варяг погонится за купцами, Чихае придется встать между ним и транспортами. Вряд ли они смогут продержаться против русского большого крейсера больше получаса, но что еще остается делать? На варяге тем временем сигнальщики дотащили таки нают ходовые шары, о которых говорил руднев, и с дружным гикаем раз-два взяли, сбросили их по одному в брызги и пену кильваторного следа. Туда же отправился и глобус из кают компании, все равно закопченные пожаром до состояния полной черной однотонности, и к дальнейшему использованию непригодный. В другое время японцы, скорее всего, проигнорировали бы эту суматоху на варяжском кормовом балконе. Но сейчас у «Фортуны» были другие планы. Со стороны рейда Чимульпо один за другим донеслись два приглушенных расстоянием громовых раската. Оглянувшиеся на звук первого, матросы на японских кораблях успели во всей красе рассмотреть султан второго подводного взрыва вставший у борта Чиоды. Это случилось, когда, управляясь машинами, поврежденный крейсер медленно обходил торчавшие из воды поломанные мачты и часть надстроек покойного Сунгари. Усмотрели драму Чиоды и глазастые сигнальщики с варяжского грота Марса. По палубам и плутонгам русского крейсера вновь прокатилась волна ликования и гремела раскатистая ура, подхваченная моряками даже в низах корабля. На мостике Варяга, слегка оглушенный Морфием Руднев, флегматично произнес, откинувшись на спинку кресла. «Дуэ из девяти. Семь пока в игре. Поздравляю, господа, потопление КВЖДшного парохода и минная банка на фарватере себя оправдали. Теперь пользоваться им практически невозможно. А уж тралить мины рядом с двумя затонувшими посудинами я бы точно не захотел». Чиода однозначно не жилец. Закорейца нашего супостат свое получил. Можете делать ставки, сколько продержится. После двух минных подрывов Чиода затонул в течение трех минут. Старому крейсеру фатально не повезло. Энергии взрыва первой пары мин, его кривобока ковылявшего в гавань, отбросило прямо на вторую. В отличие от нашей истории, в этот раз отбуксировать Чиоду в док не успели.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 на разглядывание волн по курсу кораблей вперед смотрящими в сгущающихся сумерках, на снижение и набор хода позволило «Варягу» оторваться от крейсеров противника, не получив дополнительных повреждений. Атака миноносцев была начата безукоризненно, по инструкции, но в итоге с нулевой практической эффективностью. Под огнем мало пострадавшей артиллерии левого борта русского крейсера Из шести миноносцев на дистанцию действенного пуска торпед рискнули выйти только два. Из выпущенных ими четырех мин «Варягу» пришлось уворачиваться только от одной. Ответным огнем на самом наглом миноносце «Чидори» шестидюймовым снарядом был сбит мостик вместе с командиром, рулевым управлением и всем остальным, что на нем находилось. На долю второго «Касасаги» Пришлось три попадания трехдюймовых снарядов, охладивших его пыл. Однако этот наскок миноносцев позволил японцам выиграть драгоценное время и начать выводить из-под удара транспорты. Но груженные под завязку купцы никак не могли сравняться в скорости с погнавшимся за ними крейсером. Для начала не повезло Сикакамару. При исполнении команды «Рассыпаться» ее капитан по чистой случайности выбрал курс, пересекающийся с курсом варяга. Когда над Чихаей заметили, куда именно несет транспорт, Кафторан Фукуи понял, что до завтрашнего восхода ему дожить, скорее всего, не удастся. Ну что ж, как говорит Хаги Куре, «Смерть легче пуха, долг тяжелее горы». Придется вспомнить, что по британской классификации Чихаю причисляли к торпедно-артиллерийским конлодкам. Приказав на транспорт отворачивать влево и прижиматься к восточному берегу, он повернул свой кораблик на пересечку курса Варяга. И ведь ему почти удалось то, что с успехом провалили миноносцы 14-го отряда. Мина прошла в нескольких метрах от кормы Варяга. Если бы не круто положенный вправо руль и мощный бурун за кормой, то попадания было бы не избежать. Прояви командира миноносцев чуть меньше готовности умереть и чуть больше терпения, и «Варяг» вполне мог бы от Чемульпои не уйти. Им нужно было отойти к Чихае и атаковать совместно правый борт крейсера, где его артиллерия больше пострадала от огня японских крейсеров. Тогда шансы на торпедирование «Варяга» становились близкими к 100%. Сейчас же... После безрезультатной торпедной атаки и расхождения с варягом на контркурсах всего на шести кабельтовых, расстреляв мины из всех аппаратов и в ответ получив 5-6-дюймовых снарядов только в корпус, крейсер третьего класса Чихаи превратился в дымящуюся, окутанную паром развалину.